Глава тридцать четвертая Встреча с Клодом Эо Тайреном заставила Хайди нервничать. Все-таки Клод не тот человек, с которым стоит играть. А именно этим она и собиралась заняться. Сыграть с обществом чистой силы и победить. Хайди сама до конца не знала, чью сторону желает выбрать. Но где-то в глубине души чувствовала, что Клод просто от нее избавиться, а с Джеффри можно будет поторговаться. Да, она боялась Джеффри, знала, насколько он непреклонен. Джефф Морган тоже не выбирал методов достижения цели. Для Хайди они с Клодом были одинаковыми. Двое сумасшедших, которые решили раскачать мир. И с одним из них сейчас предстояло встретиться. Эо Тайрон назначил встречу в одном из домов у Ратуши. Подходя к кованым воротам, Хайди вспоминала взгляд Макса, когда она сказала, что уходит. «Не поедет с ними прочь из охваченного волнениями города, а останется и увидится с врагом». Глаза Макса говорили о том, что он ей не верил. Считал, будто она предаст в первую же минуту. «Глупый мальчик. Еще не понял, что не стоит пытаться просчитать ее действия». Пока это удалось лишь проклятым Теду и Джеффри, да и то благодаря ментальной магии «Черного лиса». Иначе ничего бы у них не вышло. Оставалось надеяться, что в начавшемся хаосе Макс выживет, и они еще увидятся. Как ни странно, Хайди на самом деле хотелось его видеть. Хотя ничего удивительного на самом деле. Макс просто ее любил. Когда-то, а может и сейчас». Не пытался лгать, манипулировать. Время на многое заставляет посмотреть иначе. Вот и на него заставило. Но сейчас стоило отбросить посторонние мысли в сторону и сосредоточиться на Эо Тайроне. Клод был опасным противником, не стоит его недооценивать. Хайди уже ошиблась с его детьми. Что уж говорить о нем самом. Она подошла к витым воротам, украшенным венделями, Этот дом принадлежал одному из членов Президиума. Теперь, видимо, принадлежит Эо раз уж его собственные слегка разгромили, стараясь убить Белого Льва. Впрочем, Льва-то и убили, а Стефан остался. Оказался папаше не по зубам. Клод тоже иногда недооценивает противников. Может, одна из таких ошибок и станет для него фатальной? Хайди поправила выбившиеся из прически локоны и нажала на звонок. Из дома тут же вышел слуга. Хотя вряд ли слуга, скорее уж кто-то из приспешников Эо Тайрена. Слишком серьезным и надменным он казался. А «Вы кто?» — спросил резко. «Хайди Эолайт», — ответила она. «Меня ждут». Ворота отворились. У Хайди на миг возникло чувство, что открылись двери в Форову бездну, но она высокомерно улыбнулась привратнику и прошла в дом. Ее проводили в большую гостиную. Клод Эо Тайрон был здесь один. Сидел в кресле у стола. Рядом с креслом, прислоненная к подлокотнику, стояла трость с набалдашником. «Госпожа Эо Лайт», — Клод сдержанно кивнул Хайди. «Здравствуйте, господин Эо Тайрон. Она ответила на кивок. «Рада, что вы вспомнили обо мне». «О таких женщинах не забывают, прекраснейшая», усмехнулся старый угорь. «Присаживайтесь, нам есть о чем поговорить». «О да, Хайди прекрасно знала, Эо Тайрен может стать ключом к ее свободе, а может убить, не задумываясь. Ему было плевать на собственную семью, что уж говорить о посторонних». Она заняла кресло напротив временного хозяина дома. Странно, что он здесь один. Хотя, почему странно? Эо Тайрон знает, что Хайди лишилась Айтере. А у него есть магия и сила. «Что вы можете рассказать мне о планах сопротивления, госпожа Эолайт?» Прямо спросил Клод. «Мой муж покинул город». Хайди пожала плечами. «Они не ожидали вашего удара в президиуме» и решили спасаться, пока не поздно. Сопротивление разрознено и вряд ли для вас опасно. Как же вы объяснили свое отсутствие?» «Сбежала. Мне помог старый друг». «Если Макса можно так назвать?» «Радует, что у вас сохранились такие друзья, госпожа Эолайт». Усмехнулся Эо Тайрон, и его улыбка Хайди не понравилась. Захотелось немедленно оказаться как можно дальше от этого человека, Сакули москалом. Он сумасшедший, безумец, который решил захватить мир. «Да, на связях держится мир, не так ли?» Тем не менее, ее ответ прозвучал спокойно. «Согласен с вами. И все же хотелось бы знать, можем ли мы на вас рассчитывать. Что заставило вас сомневаться в этом?» Хайди чуть подалась вперед. «Боюсь, за годы брака...» Вы пересмотрели свое отношение к будущему Тассета. Клод взял в руки трость, будто играя ею. Провел пальцами по черному набалдашнику. «Знаете, госпожа Эулайт, я всегда уважал ваш цепкий ум. А теперь представьте, что мы поменялись местами. Вы бы доверяли мне?» «Нет». Хайди выразительно поморщилась. «Нет, господин Эотайрон. Но, мне кажется, я достаточно продемонстрировала свою лояльность. Клод поднялся на ноги. Хайди сразу насторожилась и поднялась следом. Решил убить прямо здесь? Кишка танка, подавится. Вот когда пожалеешь, что ты не Айтере, который может в любой момент сменить форму. — О нет, сидите, уважаемая госпожа Эулайт, — прищурился Клод я всего лишь хочу размять свои старые кости». И резко сделал выпад тростью вперед в сторону Хайди. Она подалась в сторону, и набалдашник скользнул по руке, неожиданно став острым. «Что?» — Хайди успела заметить, как по щелчку исчезла игла, появившаяся внезапно. «Вы бесполезны для нас, Хайди», — Клод Эо Тайрон улыбнулся потому что слабы слабым не место в обществе чистой силы да и в целом в тассете вдруг пришел жар он затопил тело с головы до пяток хайди показалось она сейчас горит Превратится в пылающий метеоры взорвется она упала в кресло а клод эо тайрон навис над ней замахнулся тростью намереваясь наверное раздробить голову но вдруг сам пошатнулся и упал. А Хайди не поверила своим глазам. За его спиной оказался золотоволосый Айтере Лалли, даже именем которого она не поинтересовалась. «Уходим, быстрее!» Мальчишка протянул ей руку, помогая подняться, но ноги не слушались. Пришлось навалиться на него едва ли не всем весом и надеяться, что в коридоре по-прежнему никого нет. Зря надеялась. Во-первых, Эо Тайрон слишком быстро опомнился. Айтере ударил недостаточно сильно. Во-вторых, их уже ждали. Хайди призвала крупицы своей силы, чтобы хотя бы прикрыть их отступление. Но вдруг поняла, что магии нет. Совсем нет. При этом и откат не приходил. Макс в порядке. Неужели это тоже вещество, которое ввели Стефану Эо Тайрону? и оно лишило его магии, но сокрушаться было некогда. «Оружейная форма!» — скомандовала она ощетинившемуся Айтере. «Но я не... Быстро!» — тело мальчишки пошло рябью и исчезло, а Хайди сжала в руке длинный острый кинжал и кинулась на ближайшего противника. «Схватите ее живой!» — раздался голос Эутайрена. «Сам прибью!» — не тут-то было. Хайди била кинжалом с тем отчаянием, которое свойственно людям на пороге смерти. Колола, резала. И маги отступили. А она скомандовала. «Животная форма!» И не сразу поняла, что мальчишка превратился в насекомое. Он укусил ближайшего охранника, и тот замер в параличе. «Отлично!» «Но сколько человек способен парализовать Айтере за раз?» «Укуси Клода!» — потребовала Хайди — а Эо Тайрен как раз выскочил за ними. Он тоже не заметил навязчивое насекомое и замер столбом. Вот так-то. Путь к свободе оказался открыт, и Хайди вылетела из дома. Айтере по пути добавил еще две статуи к интерьеру особняка. «Быстрее, быстрее!» «Вот и улица!» Хайди тут же свернула за поворот. «Ты где?» — спросила она, не увидев Айтере, И парнишка появился перед ней и звонко ответил. «Здесь!» «Имя?» – потребовала она. «Тони! Бежим!» А боль внутри становилась все сильнее. Только Хайди понимала, остановка равна смерти. Надо вырваться. Зря она вообще в это ввязалась. Кому хотела помочь? Джеффри? Кфора, Джеффри. Пусть горит в бездне. «Максу? Пожалуй». Но разве станет легче, если он будет скорбеть о ней посмертно? Надо скорее найти Макса. Может, ему удастся остановить действие яда, выжигавшего силу Хайди. Но в том-то и дело, что она больше не чувствовала своего Айтере. А что ощутил он? Может, решил, что ее больше нет в живых? «Куда мы?» Тони остановился в очередной подворотне. «Ко мне домой», — ответила Хайди. «Под домом хорошее убежище. Пересидим». «Но мне надо к Лали. Она попросила за вами присмотреть, но не сидеть же рядом. «Я провожу вас до убежища и...» «Полетишь на помощь?» Хайди привычно потрепала Айтере по щеке, а тот вдруг отшатнулся. «Юный, дурной. Лети, мушка. Или ты у нас оса?» «Дальше я сама». «Нет уж». Паренек забавно нахмурился, щеголяя золотыми веснушками на носу. «Я обещал». Знал бы он, сколько таких сломала Хайди, но, видимо, тогда был еще мал. Вот и не наслышан о похождениях госпожи Эулайт. «Идем». Хайди потянула его за собой. Ноги уже отказывались служить своей хозяйке, едва передвигались. Тело наполняло слабость. Но лечь посреди улицы не позволяли гордость И, как ни странно, желание увидеть Макса. Решит, что умерла, будет сам искать смерти. Тоже вот такой, дурной, как этот. А смерти Макса Хайди больше не хотела. Впереди замаячили стены родного дома. И вдруг в воздухе запахло дымом. «Что такое?» — насторожился золотой Айтере. «Кажется, пожар!» Несмотря на то, что все перед глазами расплывалось... Хайди выхватила столб дыма где-то вдалеке и, кажется, не один. «Город горит», — завороженно сказал Тони. «Зато ты точно будешь знать, куда идти, чтобы выйти к своим». Хайди оперлась на его локоть, чтобы отдышаться. «Идем, малыш, нам вон туда». Тони фыркнул недовольно. «Мнит себя великим и сильным». Разбаловала его Лали. «Нет порядка среди ее айтере». Но Хайди промолчала. «Глупо вправлять мозги тому, на ком почти висишь. И без него уж точно идти не сможешь». Тони втащил ее в ворота, помог дойти до дверей. Прислуги в доме не оказалось. Видимо, у Джеффа для всех нашлись поручения. Надо бы добраться до подвала. Но в условиях пожаров это может оказаться опасно. «Посижу тут». Хайди рухнула на диван в гостиной. «А ты ступай, если хочешь. Знаете что? Присмотрю-ка я за вами», — прищурившись заявил Тони. «Простите, но вы выглядите очень плохо, госпожа Морган». А вот умирать госпожой Морган не хотелось вдвойне. Хайди пришла в голову совсем уж бредовая мысль. Если бы она вышла замуж за Макса, у нее была бы фамилия Айлер. То-то и жена Сарри перекосила бы, да и все их семейство». Того же Генриха с женушкой. Видимо, смех Хайди и вовсе напугал Тони, поэтому он сбегал за водой, а Хайди легла и закрыла глаза. Столица горит, и пусть горит. У нее внутри разгорался не меньший пожар, и спрятаться от него некуда. Не спрятаться, не скрыться, потому что так выгорала ее магия. Не вдруг, как у Эо Тайрона, а постепенно. «Найди Макса», — попросила Хайди, уже не видя Тони. «Скажи, что жива и что...» «Нет, ничего больше не говори. Иди, я не умру». Тони сомневался, но потом, видимо, побоялся не справиться в одиночку и действительно куда-то исчез. «Ушел?» Хайди не слышала стука двери, зато в висках отчаянно стучала кровь, напоминая, что она все еще жива. Но это вот-вот может измениться. Да чтобы Фора прибрал и Эо Тайронов, и сопротивление, и общество чистой силы. Вот только Форо, кажется, брезговал заигравшимися Ильтере и Айтере. Зато проявлял особый интерес к самой Хайди. С этой мыслью она и уплыла в беспамятство.